Призрачный запах Впервые этот странный запах Матья Шторк уловил в один из чудесных майских вечеров 1933 года. Матья Шторк безмятежно жил в Монако вот уже два года. Он снимал небольшую квартиру в одном из домов кондамина. Примечание. Кондамин – один из десяти районов Монако. Конец примечания в самом верху, на вершине скалы. Два его окна выходили на одну из тех узких улочек, что ведут к площади княжества, но два других смотрели на искрящиеся вдали, в живописном обрамлении балконов и пальм, синее море. Да, вот уже два года мать шторки вел восхитительно спокойную, размеренную и уютную жизнь, жизнь зажиточного и отошедшего от дел мещанина. Вот только дважды в день, часа в три пополудни и вечером, он спускался со скалы по пышным аллеям, брал машину и ехал в Монте-Карло. Он играл. То была его страсть. Он играл, благоразумно, в твердо установленное время, как служащий выполняет свою работу. Он пунктуально приезжал в казино, садился за стол рулятки, выигрывал или проигрывал, неизменно повышая ставки, а затем уходил. Довольный или недовольный, чтобы вскоре начать все сначала. Странная участь о которой, несмотря ни на что, мечтает столько людей во всем мире. Но у нас речь пойдет о запахе и ни о чем более. Итак, как-то вечером часов в шесть с шторки вернулся домой вместе со своим соседом по лестничной площадке неким Рене Берум. Этот молодой человек имел те же привычки, что и Шторк, так что, познакомившись у рулетки и осознав общность вкусов, два игрока подружились и теперь вместе ужинали в каком-то крошечном ресторане крошечной столицы. Маттиас Шторк в тот день был доволен судьбой, ему улыбнулась удача. Открыв одно из выходивших на море окон, он облокотился на подоконник и теперь смотрел вдаль, на тот уголок бескрайнего пространства, что виднелся в просвете между строениями и деревьями. Внезапно он нахмурился, вдохнул воздух и повернулся к внутреннему убранству квартиры, словно ожидал вдруг увидеть там что-то или кого-то. Он снова принюхался, пошмыгал носом. — И что это может быть? — пробормотал он сквозь зубы. Он провел рукой по лицу, рассеянно огляделся, Но запах исчез. Очень едкий, очень неприятный запах. «А вот же вбил себе в голову», — подумал Матиас. «Уже запахи чудятся. Это ж надо быть таким идиотом». Тем не менее он сел и до самого ужина о чем-то размышлял. Во время трапезы Ренайжи Бэр заметил его озабоченный вид. «Что с вами?» — спросил он. «Не сочтите меня бестактным. Спасибо, я в полном порядке». — ответил Матиас. Но спустя минуту-другую сказал. «Вы никогда не слышали об обонятельных галлюцинациях?» «О чем, о чем?» — переспросил Жебер. «Но иногда ведь бывает, не правда ли, что людям кажется, будто они чувствуют тот или иной запах, а ничего нет, совсем ничего». «А, вот оно что!» — сказал Рене Жебер. И с вами тоже такое случилось, Матиас Шторг покраснел. я не говорил, что это случилось со мной. На этом все и закончилось в тот день. Но через день запах вернулся, и потом опять возвращался временами. Порой он висел в воздухе несколько минут, порой исчезал почти тотчас же. Матиас теперь поджидал его появления с тревогой, и когда запах появлялся, принюхивался к нему так, словно он этот запах являлся предвестником чего-то нехорошего. Все такой же резкий, ядкий, нежелательный. Как-то утром, когда запах царил в квартире, Матисс, немного поколебавшись, все же решился, стремительно сбежал по лестнице и попросил содержательницу меблированных комнат мадам Костелли подняться на минутку к нему. Запах все еще витал в воздухе, «Чем это пахнет?» — поинтересовался Матиас. «Даже не знаю, месье Шторг», — ответила мадам Костелли, поморщившись. «Оно так или иначе пахнет весьма дурно». «Вы когда-нибудь путешествовали?» — неожиданно спросил он. «О, я вообще никогда не покидала Монако, месье Шторг». «Ну, главное, запах вы чувствуете. Именно это-то мне и требовалось. Значит, это не галлюцинация». Так-то гораздо лучше. «А уже ничем и не пахнет», — заметил хозяйка квартиры. «Ба! Я все же найду причину этого феномена. Пока же большое спасибо, мадам костели Вы очень любезны». Но спустя неделю Ренежи Жеберу, когда они были в ресторане, пришла в голову глупая мысль перевести разговор на призраков и различные проявления сущностей потустороннего мира. Матиас Шторк выслушал его без единого слова, бледный и казавшийся более рассеянным, чем следовало бы. «Вы сами-то откуда будете?» — спросил он вдруг. «Из Энны? А почему вы спрашиваете?» «Ха, из Энны. А вы жили когда-нибудь в деревне?» «Ну, разумеется, в детстве проводил там каникулы. Но к чему все эти?» «Да так, просто для поддержания разговора». «Да вам просто не нравится история о призраках!» — сказал Рене Жебер, рассмеявшись наиглупейшим на взгляд Матиаса образом. Прошло еще сколько-то дней, и вот, наконец, настало 20 июня. В этот день, 20 июня, Матиас Шторг проснулся не свет ни заря. дерганый, мрачный, он расхаживал взад и вперед по квартире, выкуривая одну сигару за другой, и зажег несколько ароматических свечей от которых исходил сильный запах стрелки на стенах часов неумолимо бежали вперед от горячего дуновения времени выйти пробормотал матес нет я хочу хочу узнать пробило одиннадцать он вздрогнул и начал втягивать в себя воздух почти тотчас же распространился запах перебивая своей резкостью терпка из табака и сладковатый аромат восточных благовоний. Подойдя к открытому окну, Матиас перегнулся через подоконник в сторону окна соседа и хриплым голосом позвал. — Месье Жабер, вы не загляните ко мне на минутку. — сей момент, — ответил Жабер, удивленный и встревоженный. Он вошел с упрошающей миной. — Вы не скажете мне, что это за запах? — спросил Матиас. «Черт возьми, «Конечно, скажу, это запах мякоти свеклы». «Ну да, точно», — прошептал Матиас. Он рассмеялся, но смех его тут же угас, и он опустился, буквально упал на стул, оторопевший, мертвенно-бледный. Рене Жебер положил руку ему на плечо. «Запах 20 июня 1931 года, какой стоял тогда в одиннадцать утра». — сурово произнес он. — В эту минуту, ровно два года тому назад, ты совершил свое преступление. Обезумев от ужаса, Маттия сдернулся, попытался вскочить, но на его руках уже защелкнулись наручники. Он молча опустил голову. — Тебя выдал твой страх, парень. Меня зовут не Жебер, а Жером, инспектор Жером, по совместительству немного химик. Я даже не сомневался, что ты попадешься, когда проделал в стене небольшие дырочки и изредка посылал тебе через трубочку клубы дыма собственного, так сказать, изготовления. Когда ты убил, чтобы затем его обокрасть, того, кто столь любезно позволял тебе посещать свой сахарный заводик, это произошло в цеху, где закисает мякоть свеклы. Ты не мог забыть затклый запах, исходивший от резервуаров, со свекольной пульпой. Этим-то я и воспользовался, чтобы тебя поймать. Давай, складывай чемодан и в дорогу.